В 1970 году вышли в свет романы Шевцова «Во имя отца и сына. Любовь и ненависть», в которых писатель-патриот разоблачал подрывную деятельность западных спецслужб и сионистского подполья в нашей стране. Романы были хорошо приняты многими русскими людьми, но вызвали злобные нападки со стороны врагов России, космополитов, масонов. Агент влияния США, еврейский большевик Яковлев, Занимавший тогда руководящий пост в агитпроме ЦК КПСС, пытался сделать все, чтобы не допустить их публикования, а когда у него это не вышло, организовал клеветническую кампанию против русских патриотов. За статью русского поэта Кобзева, опубликованную в газете «Советская Россия» в поддержку романов Шевцова, по указанию Суслова и Яковлева были уволены главный редактор газеты и его заместитель а также ответственный работник ЦК Дмитрук, придерживавшийся патриотической ориентации. Во второй половине 60-х годов создаются все условия для более организованной консолидации русских патриотических сил. Под легальным флагом сохранения памятников истории и культуры, как в свое время Клуб родины возникает организация, ставшая на многие годы главной патриотической структурой, объединивший вокруг себя миллионы рядовых русских людей, неравнодушных к судьбе отечественного наследия. Образование в 1966 году Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вывело процесс патриотического объединения на качественно новый этап, на котором уже начиналось рождение общерусских политических организаций, отстаивающих национальные интересы России. Первыми духовными возглавителями этого движения были замечательные русские ученые, художники, писатели, музыкальные работники, академики Рыбаков и Петрянов-Соколов, Корин, Глазунов, Леонов, Иванов, Салаухин, Иванов и, конечно, архитектор-реставратор Барановский. Именно последний в сотрудничестве со своими соратниками по клубу «Родина» Андроповым, Гунькиным и Десятниковым составили устав Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, провели первоначальную подготовку и организаторскую работу по созданию этой патриотической организации. Забота о памятниках и святынях Отечества, чтение лекций по русской культуре и искусству стали главным смыслом жизни тысяч русских людей. К чтению лекций привлекаются лучшие отечественные силы. Тесные залы общества не вмещают всех желающих. При Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры ВООПИК создается комиссия по шефству над памятниками истории и культуры, являвшаяся добровольческим движением за спасение памятников истории и культуры России. Возникают реставрационные отряды из добровольцев-энтузиастов, костяком которых становятся кадры специалистов, подготовленных Барановским еще во времена Клуба Родина. Вокруг них собираются сотни подвижников, в течение многих лет бесплатно участвовавших в реставрации памятников в основном на черновых работах. В выходные дни и летние отпуска эти люди отправлялись спасать памятники от разрушения. Впоследствии они составили костяк многих патриотических организаций, в том числе и ранней памяти. В мае 1968 года в Новгороде прошла организованная Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры конференция «Тысячелетние корни русской культуры», ставшая вехой возрождения отечественного самосознания. На конференции выступили десятки видных деятелей русской культуры, среди них Петрянов, Соколов, Полиевский, Кожинов, Волков, Семанов и другие. Привоопик – Образуется секция по комплексному изучению русской истории и культуры, получившая среди ее членов негласное название «Русский клуб». В этом клубе впервые за многие годы начинают обсуждаться животрепещущие вопросы формирования и развития русской культуры и духовности. В национальный оборот снова включаются ранее запрещенные имена выдающихся русских деятелей и мыслителей прошлого. Данилевского, Коткова, разанова Леонтьева, Победоносцева, Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. Русский клуб возглавляет писатель Жуков, председатель, историк Семанов и Полиевский, заместители, а от аппарата ВАОПИК курировал Белоконь. В течение нескольких лет клуб был центром формирования и развития русской патриотической мысли. Лучшие умы России – пытаются осмыслить причины трагедии, постигшей Отечество. Клуб собирался в Высокопетровском монастыре в Москве. На его заседаниях, кроме уже перечисленных выше деятелей ВААПИКа и участников конференции в Новгороде, активно работали Чевелихин, Чалмайл, Сорокин, Кобзев, Глазунов, Прокушев, Серебряков, Котенко, Кольченко, Михайлов, Сергованцев, Байгушев, Журин, Виноградов, Кудрявцев, Захарченко, Кабальчик, Сверчков, Ткачук, Ланщиков, Осетров, Никонов, Куняев. «Организационно», – писал один из членов русского клуба Байгушев, «мы приняли церковную структуру, монастырь Петровка-28 был у нас чистилищем. Здесь был как бы открытый храм, и сюда свободно, в любой день, в любой час, могли зайти на постоянную службу, то есть на любое мероприятие, любой творческий вечер, русские миряне. Здесь мы приглядывались к новым лицам, отбирали, кого какими интересами привлечь, а кого постараться под тем или иным предлогом отшить. Постоянные и проверенные, в общении в соблазнах мы не гнушались и анкетой, попадали под негласный статус оглашенных. Их мы уже сами начинали настойчиво приглашать на русские мероприятия, давали несложные, больше для проверки просветительские поручения. Из оглашенных лучше попадали в верные и уже могли посещать наши русские вторники, на которых шла основная духовно-стоятельная работа. Здесь поочередно каждым из наиболее активных членов русского клуба делался доклад на предложенную им самим русскую тему. Мы не решались начинать хотя бы закрытые собрания русского клуба с молитвы, хотя священники и появлялись рядом с нами на наших светских собраниях впервые не замаскировано не стыдливо, а гордо, в облачении и при регалиях. Но нам только еще предстояло вернуть самим себе собственное русское достоинство, чтобы не дрожать перед иудо-атеистами, а гордо осенять себя на людях нашим православным крестом. Однако безмолвие и сихазм, и благородный византизм сразу стали духовными знаменами русского клуба. Валентин Дмитриевич Иванов, знаменитый исторический писатель, автор «Руси изначальной» и «Руси великой», с первых же шагов Великорусского монастыря стал его иереем. После многих лет преследования и травли он с особенным жаром отдавался клубу, найдя здесь самую благородную, затаив дыхание, слушающую его аудиторию. И тоже надо сказать об Олеге Васильевиче Волкове, не многолетним гулагом публицисте, дворянине самых высоких кровей, вдруг радостно увидевшим, что Россия еще жива, что идет молодая здоровая смена, в которой не убит масонским интернационализмом православный русский дух. Несмотря на возвышенный византизм и внешне почти церковные формы организации русского клуба, Большинство его членов оставались практически неверующими и невоцерковленными людьми, хотя все они осознавали огромную созидательную и жертвенную роль православной церкви в русской истории и культуре. Осуждая еврейский большевизм за геноцид русского народа, они вместе с тем не смешивали его с русским государственным направлением, которое предал коммунистической власти Иосиф Сталин. Более того, некоторые члены клуба, были горячими почитателями этого великого человека. Положительный опыт сталинских национальных реформ сороковых х начала 50-х годов, остановленных космополитическим режимом Хрущева, подталкивал их к абсурдной мысли о возможности соединения большевизма с православием. Или, как иначе выражались Шиманов и Антонов, соединение Нила Сорского и Ленина, православие с ленинизмом. Конечно, такие мысли могли возникнуть только в атеистическом сознании. По мере его изживания и воцерковления взгляды национал-коммунистов менялись в сторону традиционной русской идеологии. Деятельность русского клуба внесла огромный вклад в возрождение национального сознания и воспитание сотен, а может быть даже тысяч русских людей в духе любви к традиционным духовным ценностям Отечества и беззаветном служении им. Однако в своем стремлении обратиться к более широкой русской аудитории члены клуба наталкивались на глухую стену запретов, что вынуждало их искать другие подпольные формы распространения национальных знаний. Исконно русская мысль продолжала развиваться как бы в подполье и распространялась по потаенным каналам и изданиям. Что не могли или не хотели сделать члены русского клуба Совершались смельчаки, стоявшие идейно рядом с ними.